Глава шестнадцатая. Это были три дня кошмаров. Таира, измученная болью, ничего не ела, так как просто была не в состоянии. На второй день девушка впала в беспамятство. Алексей даже немного обрадовался, что она сейчас не чувствует жжения. В краткие мгновения, когда она приходила в себя, Он старался заставить ее пить, понимая, что вода единственное спасение и самое необходимое для организма. Замерзшая на ключицу, жидкая внутрь. И вдруг в полночь третьего дня все внезапно прекратилось. Девушка открыла глаза, устала вздохнула и прошептала: «Прилечили». Неужели ваши всегда мучают тех, кто потерялся? о з а б о ч е н н о спросил Раевский, устраиваясь с ней рядом на кровати. Нет, она отрицательно покачала головой. Только беглецов. Патронатор уверен, что я сбежала от жениха и таким образом наказывает меня и заставляет одуматься. Считает, что быть съеденной это нормально. скривился Алексей. Как он не объяснял, все будет под наркозом, и я даже не замечу. Съел палец, его тут же заменят полноценным бионическим. Нас всех воспитывали в духе патриотизма и долго перед страной. Девушка пожала плечами. Только вот он пятьдесят две жены уже съел. Похоже, что в итоге князь доходит до мозга, а его уже ничем не заменить. Как так можно? Этого г р ы ш ф о р с а совесть потом не гложет? Искренне возмутился полковник, сжимая кулаки, словно какому-то крокодилу собирался набить морду. Но и вас же не гложет совесть, когда вы коров едите? Усмехнулась инопланетянка. в и д е его боевой настрой. Будем надеяться, что патронатор всего лишь ищет свою дочь, не более того. По погрустневшим глазам мужчина понял, что она имеет в виду настойчивость этого ужасного жениха. Только вот это адское испытание боли. т а я. Во-первых, ты же разумное существо, в этом основное отличие от коровы. Мы все знаем, что умрем когда-нибудь, только срок и способ всех нас сильно волнует. Во-вторых, если на то пошло, у нас сейчас набирают силу движения разных там веганов и им подобным. Они ратуют за то, чтобы отказаться от животного мяса. Давай телевизор посмотрим. Неожиданно предложила девушка, прервав его о б ъ я с н е н и е Не могли же ваши не заметить а к в и а н с к у ю скадру на орбите? То, что ее заметили, я и без телевизора знаю. Он нажал кнопку на пульте. Но п о с т а в и т ли в известность население, я не уверен. Какие у вас интересные законы? Фыркнула она. Разве так можно? о о о У нас много чего можно, тебе даже такое не представить. Грустно улыбнулся полковник. Он как никто другой знал о многих причудах сильных мира с е г о Телевизор вспыхнул, приветливо мигая. Алексей пробежал по пульту и выбрал р о с с и ю 2 4 Новостной канал точно должен был сообщать о важном, что происходило в мире. Только то, что он увидел. не вязалось ни с чем. Похоже было лишь 11 сентября 2001 г о д а когда самолеты врезались в башни близнецы в Нью-Йорке. Тогда все каналы показывали одно и то же, заражая людей чувством обречённости и паники. К земле приблизились инопланетяне, неизвестные космолеты прибазировались на околоземной орбите. Вы й д и т е на улицу! И посмотрите на горящий диск на небосклоне, который пролетает мимо вас каждый час. Каждый канал по-своему преподносил новость. Последнее сообщение показалось самым интересным и объясняло, почему события решили озвучить для всех жителей Земли. Пошли на улицу, посмотрим, что там на небе летает, предложил полковник девушке. Ну, потом спохватился и пошел на попятную. Если ты в состоянии, конечно. Хочешь, я тебя на руках вынесу. Чтобы точно со мной развестись? Невесело улыбнулась она. Он лишь покачал головой. Чтобы ты увидела своих. Боюсь я на них еще н а смотрюсь. Корабль инопланетян запросил разрешение на посадку. Послание было направлено всем правительствам земли и звучало на русском языке. Внезапно донеслось из телевизора. Следом пошло видео, показывающее радиста на командном пункте, и все услышали чирикающие звуки а к в и а н с к о г о языка. А потом пошел корявый перевод на русский. Как они смогли так быстро перевести все на наш язык? Удивился Алексей. Считали его с моего мозга. Не зря же трое суток чип ж г л и о б р е ч е н н о выдохнула девушка. И да, они действительно просят посадки. Только определенного места не указывают. Интересно, куда наших посадят. В Алексеи тут же проявился профессиональный интерес. Но развить мысли ему не дал резкий телефонный звонок. Звонил генерал. Уже слышали и видели? – спросил он н е з д о р о в а я с ь Та и без телевизора все знала и чувствовала, ответил хмыкнув Раевский. И вы мне ничего не сказали, возмутился Самсонов. Михаил Викторович, ну и вы нам ничего не сказали, возразил полковник. Благоуфологи прокололись и три дня назад попросили ключ от моей избушки в тайге. Они посчитали, что корабль будет приземляться туда, а видишь, как оно вышло. А что я мог сказать? Каких только стероидов мимо Земли не пролетает. Но встретил гробовое молчание на том конце и примирительно добавил: Алёш, не сердись. Я раньше времени вас пугать не хотел. Мы и так уже пуганные, усмехнулся Алексей. У т а и оказывается какой-то чип в тело вшит, ее по нему ищут. И представляешь этот гад, папаша патронатор, через него решил дочку еще и наказать. Она почти трое суток в бреду металась от боли. И ты молчал, возмутился генерал. Я раньше времени не хотел вас пугать, с п а р о д и р о в а л командира полковник. Раньше он бы себе такую вольность никогда не позволил. Но обстановка, словно сломала в нем невидимые барьеры. И что бы вы могли сделать? Удалить? Но мы даже не представляем, что это за штуковина и как она в р о с л а в тело. Викторович, имею в виду, я буду воевать со всем миром, но Таиру им не отдам. Генерал тяжело вздохнул. Он был у м н ы м м у ж ч и н й и прекрасно понимал, что иного от Раевского не стоило и ожидать. Поэтому лишь спросил: "А что по этому поводу думает девушка? А девушка будет стоять за моей спиной и подавать патроны?" Отрезал Алексей под испуганным взглядом инопланетянки и нажал кнопку отбоя. а л и ш е е все так плохо? Тихо спросила она. Пока нет, он покачал головой. Но ты же сделаешь это ради меня, ради нас. Поверь, лучше погибнуть за любимого, чем быть съеденной ненавистным ж е н и к о м А может, там было бы не все так страшно? Полковник неожиданно сам для себя пошел на попятный. Нет, своей смерти он не боялся. Он переживал за нее. Отвечать на этот вопрос она не стала, погладила его по плечу и сказала: "Давай решать проблемы по мере их поступления". Внимание, внимание! Все передающие устройства Земли начали трансляцию с посадки инопланетного корабля. Он вошел в плотные слои атмосферы. И мы ждем, какую точку выберет для приземления. Неожиданно раздалось голубого экрана. Алексей с Таиры перевели взгляд на экран и застыли, наблюдая восхитительное зрелище, транслируемое сопровождающих истребителей. Голубая спускаемая капсула мягко скользила по земному небосклону. Она была почти точной копией того аппарата, на котором прилетела девушка. Единственные размеры на фоне с а м о л е т о в казались несколько больше, чем у погибшего корабля. Спускаемый аппарат остановился над центром Москвы. Тем временем вещал директор телевидения: "Просим населения не проявлять паники. Все зенитные установки приведены в боевую готовность". И в случае угрозы жизни населения будут приведены в действие. Не смогут, вздохнула Тая. Вокруг корабля силовое поле. Ваши снаряды попросту до него не долетят, а вернуться обратно туда, откуда начали свой полет. Не успела она завершить свой тревожный монолог, как Диктор продолжил. Корабль завис над стадионом Лужники и начал спуск. Все работники стадиона в спешном порядке эвакуированы. И камера плавно переместилась на небо над стадионом. Вначале видна была лишь крохотная точка, но постепенно она стала расти. Видно было, что корабль принял вертикальное положение, спускаясь вниз основанием. Зачем камера переехала вдаль, так как корабль оказался просто огромным. Он плавно, словно морковка в кастрюлю с б о р щ о м въехал в чашу лужников, занял все футбольное поле и застыл там. Над чашей осталось торчать лишь его макушка. Весь мир замер в предвкушении. Весь генералитет ГРУ, ФСБ и прочих силовых органов, умеющих работать с тайными сведениями, сидели в кабинете главнокомандующего и смотрели, как тот нервно мерил шагами свой кабинет. Вот ответьте мне, почему именно мы? Во всех фантастических фильмах инопланетяне летят в Америку, как наиболее высоко развитую страну. Вопрос был скорее риторическим. Президент ответа на него не ждал. Ну окружили мы их войсками, а дальше что? Вы этот самолетик видели? Они, если захотят, сотрут нас с лица земли и места мокрого не останется. Кто нам поможет? Кто скажет, что делать дальше? Товарищ главнокомандующий, я, кажется, знаю, кто сможет помочь. Да? Мужчина искренне удивился, хотя на его месте казалось уже и ничто не могло удивить. И что это, генерал Самсонов? У меня есть полковник Раевский, который специалист по инопланетянам. Странно. Президент криво усмехнулся. Инопланетян нет, вернее, до сегодняшнего дня не было, а специалисты по ним есть. Или вы что-то от меня скрываете? Михаил Викторович поежился под всевидящим оком главнокомандующего, но он прекрасно отдавал себе отчет в том, что лишь Таир и Алексей могут подсказать ключ к решению этой непростой задачи. Никак нет, товарищ главнокомандующий, генерал вытянулся по струнке. Он, конечно, понимал, что лучше бы промолчать, да только на кону стояла судьба всей страны, а русские военные приучены не жалеть живота своего еще со времен б ы л и н ы х богатырей. Тогда вот вам телефон, звоните и срочно вызывайте его сюда, чтобы через пять минут он был в резиденции. Через пять минут не получится, товарищ главнокомандующий. Он сейчас в отпуске по состоянию здоровья. Это на хорошей машине, часа три, не меньше. Самсонов еще раз поежился. С ним никогда и никто так не разговаривал. В кабинете президента он был всего лишь третий раз. Два других получал медали. Грушников по телевизору не светят и всему населению не показывают. Петров, п о ж а л в а л президент, и перед ним тут же на вытяжку вырос начальник личной охраны. Генералу предоставить вертолет, и чтобы через два часа все были здесь. Надеюсь, и н о на п л а н е т я н и не натворят за это время глупостей, и наши люди тоже.